Глава восьмая Тайны Мадридского двора В очередной раз я убеждалась в том, что граф неспроста обратился ко мне за помощью. Безудержный и лихой характер Крокуса нуждался в постоянном контроле. С такой жизненной политикой Андрей мог наломать столько дров, что в итоге от этого пришлось бы худо не только ему, но и окружающим его людям. Мысль о персоне графа заставила меня подняться из-за стола. «Я оставлю вас ненадолго», – обратилась я к Марине и Андрею. «Только прошу тебя, Крокус, не убивай ее до моего возвращения». Девушка не сразу оценила мой юмор и с опаской покосилась на Бекешина. Только заметив его испепеляющий взгляд в моем направлении, Марина расслабилась и даже позволила себе улыбнуться. «А вы куда?» – полюбопытствовала она. «В туалет», – вежливо проинформировала ее я. «Но обещаю ненадолго». Покинув кухню, я скрылась в одной из комнат и плотно затворила за собой дверь. Взяла в руки мобильник. Граф ответил на вызов после второго гудка. Устинов слушает. Сухой тон свидетельствовал о том, что депутат все еще находился на боевом посту. Народные избранники никогда не дремлют. «Какое счастье, что Устинов не глухой!» Сказала я. «Привет, Женечка!» Граф сменил официальные интонации на более дружественные. «Что-то случилось?» «Случилось! Причем еще утром, когда ты позвонил мне!» Олег шумно выдохнул. «Женя, я все понимаю. С ним нелегко». «Ты прав!» – перебила я графа. Но не до конца. С Крокусом не просто нелегко, с ним практически невыносимо. Он хочет превратить наш город в пепелище. Я уже не говорю о жизнях людей. Помнится, ты обещал приехать. Секунд десять, послушав молчание собеседника, я сочла нужным окликнуть его. «Граф, ты не уснул?» «Я приеду завтра, Женя», – порадовал он меня приятным известием. «Где мне вас найти?» «Не могу сказать. Как будешь в городе, позвони». «Не то, чтобы я не доверяла графу. Просто не стоило слишком откровенничать по телефону. Это во-первых. А во-вторых, кто его знает, где мы с Бекешиным окажемся завтра? Может, и там, где граф просто не сумеет нас отыскать? Я имею в виду глубоко под землей». «Хорошо, договорились». Не стал противиться Олег Игнатьевич. «Есть еще трудности?» «Интуиция у графа была на высоте. Или это меня так сильно выдавал взволнованный голос?» «В этой истории очень много загадок», – призналась ему я. «Я догадывался об этом», – недовольно пробормотал Олег. «Думаешь, пять лет назад их с Дроздом действительно подставили?» Не могу ничего утверждать на сто процентов. Но очень многое указывает именно на этот факт. Скажи, граф, а насколько ты сам был знаком с погибшим Дроздом? Вообще не был знаком. Только со слов Крокуса, а что? С ним что-то не так? Он умер, граф? Хватит дурачиться, Женя, осадил меня Устинов. С чего у тебя такой интерес к его персоне? «Почему-то мне кажется, что Дрозд был не такой уж заурядной личностью, какой все его считали. И самое интересное, как мы выяснили, граф, в Тарасове он обычно отсиживался с завидной периодичностью, а вот основные дела у него все-таки были там, в Москве». Олег Игнатьевич снова замолчал, осмысливая полученную информацию. «Ход его мыслей оставался для меня загадкой» но я терпеливо ожидала ответа, то и дело бросая косые взгляды на дверь. Почему-то мне не хотелось, чтобы Марина или даже Крокус застали меня, разговаривающей по телефону с графом. «Знаешь, – наконец неспешно промолвил Олег, – я попробую навести тут кое-какие справки. Попрошу пастора подключиться к этому вопросу». «С Виталием Александровичем Монькиным имевшим в криминальных кругах столицы кличку Пастор, я была тоже неплохо знакома. Узнала я его в то же время, что и Графа. Но вот таких дружеских отношений, как с последним, у меня с ним не завязалось. Однако я была полностью согласна с Олегом, что в плане какой-либо разработки найти более стоящего человека, нежели Пастор, просто нереально. Его связи простирались, как поётся в песне, от Москвы До самых до окраин. «Отличная мысль, граф!» Высказалась я вслух. «Буду тебе весьма признательна». «Брось! Это я твой должник». На эту тему мы с графом могли спорить бесконечно, хотя оба прекрасно знали, что давно уже потеряли счет взаимным услугам. «Ладно», – улыбнулась я. «Увидимся завтра!» «Счастливо!» Я выключила мобильник. Настроение немного улучшилось, но назвать его радужным было нельзя. Вернувшись на кухню, застав на курящим возле раскрытого окна, я тут же набросилась на клиентов с претензиями. «Ты в своем уме, Крокус?» «А в чем проблема?» – вскинулся он. «Ты не знаешь первое правило безопасности?» Я оттолкнула его в сторону и задернула шторы. «Не приближайся слишком близко к окнам!» «Есть такие специалисты, к твоему сведению, называются снайпера». «Ты дуешь на воду, Женя!» – поморщился Крокус. «Где ты пропадала так долго? Соскучился, что ли?» «Ну, честно говоря, сидя в этой хибаре, с тоски подохнуть можно. Телевизор-то здесь есть?» «Есть!» – я забрала у Андрея сигарету и затушила окурок. «Пойдемте в зал!» Квартира, в которой мы временно остановились, была двухкомнатной. Бекешин вольготно развалился на низеньком диванчике у стены и включил телевизор. Андрей защёлкал пультом, переключая каналы, и остановился только тогда, когда наткнулся на известный штатовский боевик. Запрокинув руки за голову, Крокус на некоторое время и думать забыл о существующих в реальности проблемах. Марина прошлась по комнате и замерла возле огромного книжного шкафа. «Внушительная библиотека!» – одобрительно заметила она. «Ваша?» «Нет», – грустно ответила я. «Одного хорошего знакомого. Ныне покойного, правда?» Марина приподнялась на цыпочки и, ухватив тонкими пальчиками одну из книг, потянула ее на себя. «Библиотекой давно уже никто не пользовался». И книги слиплись между собой. Марина дёрнула посильнее, шкаф слегка качнулся и с верхней полки сорвался старенький коричневый фотоальбом. Взметнув к потолку облако пыли, альбом плюхнулся на пол и раскрылся. Несколько чёрно-белых снимков разлетелись в разные стороны. — Простите, — стушевалась Марина. — Ничего страшного. Я присела на корточки и взяла в руки альбом. «Я помогу!» Марина присоединилась ко мне и стала собирать снимки. Бекешину не пришло в голову оказать дамам помощь, и он демонстративно продолжал изображать из себя Обломова, сконцентрировав все внимание на телевизоре. Я вложила в альбом, подобранный мною фотографии, и обернулась к Марине, чтобы забрать у нее оставшиеся. Девушка, продолжая стоять на коленях, что-то удивленно разглядывала руки марины удерживающие между пальцев стопку снимков слегка подрагивали что случилось спросила я и осторожно взяла девушку за локоть марина перевела на меня бессмысленный взгляд и нелепо захлопала широко распахнутыми глазами состояние девушки было близко к трансу марина я слегка встряхнула ее этого не может быть Настолько тихо произнесла она, что я даже не успела уловить движение ее губ. «Чего не может быть?» Марина молча, без лишних разъяснений, протянула мне верхний снимок. Я осторожно приняла его и всмотрелась в изображение. Со старой черно-белой фотографии на меня взирал Константин Переверзин, человек, с которым я когда-то делила эту квартиру. Позже мой друг... Поднявшись по служебной лестнице, перекочевал в Москву и пополнил ряды агентов ФСБ. Однако проработал он в этой престижной организации сравнительно недолго, погиб на самом взлете профессиональной карьеры. На предложенном мне снимке перевёрзен находился в обществе двух своих приятелей, плотно зажавших сухопарое тело кости с обеих сторон. Молодые люди лучезарно улыбались в объектив, и гордо выставляли на показ новенькие формы выпускников Московской школы МВД. По рассказам Константина, я знала этих его товарищей, оставшихся в столице учиться на юрфаке, когда он сам отправился по распределению в Тарасов. Позже, несколько лет спустя, именно по инициативе друзей Троица сумела воссоединиться в стенах мощнейшего российского ведомства, Я имею в виду ФСБ, конечно. И что? Я вновь перевела взор на Марину, абсолютно не понимая, что именно так шокировало ее в этой фотографии. Девушка лихорадочно сглотнула и ткнула пальцем в снимок. — Тот, что слева? — Игорь. Неприятный холодок пробежал по моей спине. — Какой Игорь? бикешин оторвал голову от мягкого подлокотника. И уже в следующее мгновение принял на диване сидячее положение. Выходит, он лишь делал вид, что не вникает в происходящее. Марина не ответила на мой вопрос. Вместо того, чтобы пояснить ситуацию, девушка не выдержала и разрыдалась. Собранные фотографии вновь рассыпались по полу. Но сейчас ни мне, ни кому-либо еще не было до них никакого дела. Крокус спрыгнул с дивана и, подскочив к нам, грубо вырвал из моей руки фотографию. «Мать твою!» – громко зарычал Андрей. «Это же дрост Клянусь богом, это он, Женя! Ты что, знакома с ним?» «Нет». Я откровенно растерялась. «Он друг моего друга и...» Поворот событий был совершенно неожиданным для нас всех. К тому же я прекрасно понимала, что именно повергло в шок Бекешина. Мгновенно вспомнив сейчас все откровения покойного Переверзина, я со стопроцентной уверенностью могла сказать, кем был на самом деле Дрозд. Агентом под прикрытием. «Вот черт!» – Андрей резко впечатал правый кулак в раскрытую ладонь левой руки. «Легавый! Он был легавым, мой подельник! Человек, которому я доверял как самому себе, за которого готов был жизнь отдать!» Крокус нервно забегал по комнате из угла в угол. Глаза его налились кровью. Я даже стала опасаться, как бы Пикешин не принялся крушить мебель на конспиративной квартире. Марина продолжала плакать, но уже значительно тише. да Нелегко осознавать, что близкий тебе человек в действительности оказывается не тем, за кого ты принимал его долгое время, пусть даже и ушедший в лучшие из миров. — Что-то тут не вяжется, — вслух произнесла я, скорее обращаясь к самой себе, нежели к кому-то из присутствующих. — Еще как не вяжется, — подхватил мою мысль Бекешин. — Этот перевертыш морочил нам всем голову. И главное, как ловко ему это удавалось. Никто ничего не заподозрил. Он даже умер, как блатной. Вот это меня и настораживает. Я поднялась и водрузила альбом с фотографиями на прежнее место. Что тебя настораживает? Крокус остановился и развернулся в мою сторону. То, как погиб твой друг. Он мне не друг. В доказательство собственных слов Андрей разорвал все еще находящийся у него в руках снимок на мелкие кусочки и подбросил их в потолку. «Его друзья такие же козлы, как и он сам!» «Перестань, Крокус!» – жестко осадила я Андрея. «Ведь лично тебе дрозд не сделал ничего плохого. Напротив, тебе он всегда оставался другом. Даже погиб рядом с тобой. Ты сам сказал!» Удивительно, но мои слова и в самом деле нашли дорогу к сердцу и разуму Бекешина. Андрей хмуро отследил полет мелких клочков фотографии и лишь когда они приземлились на пол, посмотрел на меня. Злости в нем уже не осталось. Я подошла к клиенту вплотную. «И скажи, что я не права, Крокус?» бикешин молча изучал мое лицо в течение минуты. «Не знаю». «Может, и права!» Он плавно опустил тело в стоящее поблизости кресло и устало уронил голову на грудь. «Ты так и не сказала, что конкретно тебя настораживает смерти дрозда!» Я присела рядом с Андреем на жесткий подлокотник и осторожно пристроила руку на его плече. «Вспомни, кто его убил, Крокус!» Бекешин наморфил лоб. До него дошел смысл того, о чем я так открыто намекала. А ведь и в самом деле он даже позволил себе легкую улыбку. Дрозда пристрелили менты при задержании. Что же это получается? Свои пришили? Получается так, кивнула я. Разве это не странно, Крокус? Куда предпочтительнее для них было бы нашпиговать свинцом тебя, а Игоря просто арестовать? Таким образом, он автоматически угодил бы на территорию своих, а ты превратился бы безмолвного свидетеля. — Может ли гавы ошиблись? — выдвинул Андрей совершенно абсурдную, на мой взгляд, гипотезу. — Знаешь, по снимку я не заметила особого сходства между тобой и Дроздом. Перепутать вас было бы очень и очень трудно. Разве что в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и потом...» Я поднялась с подлокотника. «Даже если бы имела место такая ошибка, заинтересованные люди сумели бы ее исправить. Поверь мне, ты бы и до суда не дотянул. Не то, что пять лет заключения». Мои доводы убедили Андрея, однако ни для него, ни для меня общая ситуация не стала от этого яснее. «Факт оставался фактом». Дорозда убили при задержании его же коллеги. Что это? Простая случайность, досадное недоразумение или часть чьей-то хорошо спланированной игры? Я больше склонялась к последнему варианту. Но знать бы еще, что это за игра и кто ее ведет… Я обернулась на Марину. Девушка уже успокоилась и в настоящий момент о недавних слезах свидетельствовали лишь черные подтеки на щеках. Марина как раз и занималась тем, что пыталась избавиться от этих следов при помощи носового платка. «Сходи в ванную и умойся», – посоветовала я. Она послушно поднялась и вышла из комнаты. Свой следующий вопрос Бекешину я очень хотела задать без Марины. Ведь для любящей девушки все равно, кем на поверку оказался ее избранник – преступником или напротив сотрудников Федеральной службы безопасности. И что теперь Крокус? В каком смысле? Не понял он. Ты намерен и дальше копаться в этой истории или закругляемся? Вопрос не был праздным. От решения моего клиента зависели многие аспекты дела. Андрей раздумывал над ответом недолго. Я не могу закруглиться, Женя. В его руках Оказалась пачка сигарет, и он раскрыл ее. «Во-первых, я пять лет провел за решеткой. Кто бы ни был в этом виновен, он должен понести заслуженное наказание. От меня лично. Во-вторых, я приговоренный. Мосты уже сожжены, и назад дороги нет. И, наконец, последнее». Крокус взымялся, и, скрывая собственные чувства, Поспешил заполнить паузу действием. Закурил извлеченную из пачки сигарету. «Ты права. Дрозд был моим другом. Черт бы его побрал!» «Нехорошо так о покойниках», – осадила я Андрея. «Какие у нас планы?» Бекешин проигнорировал мое последнее нравоучение и пружинисто поднялся с кресла. Взял в руки пульт дистанционного управления и понизил уровень телевизионной громкости. Выключать его совсем не стал. Я мысленно восхитилась своим клиентом. Как же все-таки быстро он умел брать себя в руки. Будто это и не он пять минут назад хватался за голову и готов был смести все на своем пути. Я усмехнулась и уже открыла было рот, чтобы ответить Андрею. Но мое внимание неожиданно привлек какой-то посторонний звук, похожий на скрежет металла. Я приложила палец к на что Андрей отреагировал в свойственной ему манере. Выхватил из-за пояса оглок. Подозрительный шум больше не повторялся, но все же следовало установить его происхождение. Я мягко покошачьей покинула комнату и вышла в коридор. Марина все еще находилась в ванной. Склонившись над раковиной, девушка интенсивно растирала руками лицо. Я осторожно шагнула в прихожую и прислушалась. Не менее бесшумно вслед за мной, практически нога в ногу, двигался вооруженный крокус. Я повернула голову, а он кивнул в направлении входной двери. Я мысленно согласилась с клиентом. Глазок в нашей спереверзенном конспиративной квартире был монтирован на заказ, что называется устройство с секретом. Снаружи он якобы отсутствовал, но на самом деле невидимый для визитеров обладал прекрасной возможностью охватывать чуть ли не все пространство лестничной площадки на этаже. Я, естественно, воспользовалась этой уникальной возможностью, и мои старания были вознаграждены. Непрошенных гостей было трое. Один из них внимательно изучал с помощью карманного фонарика наш дверной замок. На лицо взломщика падала тень, и я не имела возможности опознать его личность. В силу неосвещенности подъезда не удавалось разглядеть и его приятеля, расположившегося немного в стороне. А вот на физиономии третьего господина... Облаченного в светлую куртку с дутыми плечами, падал свет из маленького окошка напротив, что позволило мне без труда идентифицировать его личность. Парнишка лет двадцати четырех был хорошо знаком мне. Я не знала, правду его клички, но то, что он состоял в одной из криминальных бригад, подчинявшихся Кушаку, не вызывало сомнений. Я сделала шаг назад, и едва не натолкнулась на прилипшего к моей спине крокуса. Мысли Роем проносились у меня в голове, каким образом Кушак узнал об этой квартире и о том, что мы сейчас находимся именно в ней. Да и вообще, выходит, Бурашников уже был в курсе того, что я отыскала крокуса. Неужели следил за мной все это время? Впрочем, я всегда считала Кушака достойным противником. Я повернулась лицом к Андрею. «Здесь есть пожарная лестница. Уйдем через нее». «Кто там?» Подозрительно прищурился Бекешин. «Ребята Кушака». «Кушака?» переспросил он. «Это еще что за тип?» Игнорировав вопрос Крокуса, я лихорадочно думала над тем, каким образом господину Бурашникову и его людям удалось вычислить наше местонахождение. Загадка в действительности оказалась не такой уж и сложной. Как же я могла проморгать этот момент? С досадой я даже тихо выругалась. Кушак знал об этой квартире от Переверзина. Когда-то в недавнем прошлом, при содействии моего старого товарища, он сам скрывался в этой обители, вступив кровопролитную схватку заезжими гастролерами из числа новообращенных отморозков кушак был тогда реальной мишенью и вполне вероятно к настоящему моменту уже не коптил бы чистое небо не сумей он договориться с переверзенным а теперь вот как стало быть все обернулось и где были мои мозги но как известно снявший голову по волосам не плачут какая разница пожалуй я плечами. Так или иначе, встреча с его людьми не предвещает для тебя ничего хорошего. А зачем нам убегать? Мой Бекешин вновь демонстрировал врожденное упрямство. Замочим их и все дела. Сколько их там? Послушай, Крокус, я осторожно перехватила Андрея с запястья. Если я говорю, значит так надо ты как приехал, так и уедешь, а мне в этом городе еще жить. Не будем обострять отношений с действующей криминальной властью. Я говорила искренне, как правило, я занималась тем или иным делом, стараясь вступать в конфронтацию с Кушаком лишь в самых крайних случаях. И не потому, что опасалась его. Я просто знала, что очень многие конфликты с Анатолием можно было уладить полюбовно без лишней крови. К тому же и он всегда относился ко мне с должным уважением, предпочитая не прибегать к грубо силе. Одним словом, мы всегда стремились к паритетным отношениям. Сейчас Бурашников повел себя дерзко, но я намеревалась поквитаться с ним за эту нахрапистость куда более изощренным способом, приемлемым исключительно для женщины. Марина вышла из ванной комнаты, и я тут же накрыла ладонью ее рот. Крокус указал пальцем в сторону двери. Девушка оценила ситуацию без дальнейших словесных объяснений. Мы вернулись в гостиную. Я не знала профессиональных возможностей гостей, копошившихся возле дверного замка, а потому не могла предположить, сколько времени им понадобится на то, чтобы разобраться с препятствием. Терять драгоценные секунды было по меньшей мере глупо. Как я и планировала изначально, мы, выйдя из гостиной на балкон, покинули квартиру по пожарной лестнице. Сначала спускалась Марина, затем я и шествие сверху вниз замыкал крокус-береттой. Но все оказалось не так просто. С этой стороны здания нас уже ждали я слишком поздно заметила притулившийся за темным кустарником стального оттенка в порт скорпио с двумя пассажирами на борту о том что их было двое я как раз смогла убедиться лишь в тот момент, когда мои ноги коснулись твердой почвы марина уже чуть отошла в сторону и ожидала команды двигаться дальшеоружная парочка стремительно вынурнув из теплого салона автомобиля на свежий воздух не стало тратить слишком много времени для рекогницировки на местности. Один из парней вскинул пистолет и выстрелил по пожарной лестнице, где все еще находился Бекешин. Пуля не достигла желаемой цели, а Андрей, мигом сориентировавшись в ситуации, спрыгнул на землю и пригнул голову. Я выудила из-за пояса револьвер и поймала неприятеля в прицел. Видит Бог, я не хотела убивать его и собиралась пальнуть всего лишь для страстки, но этот кретин, заметив мои телодвижения, перенаправил дуло пистолета мне в голову. Он готов был выстрелить на поражение, а умирать мне вовсе не хотелось. Я плавно потянула курок на себя и грохнул выстрел. Противник откинулся назад, пошатался секунды две, рассчитывая восстановить равновесие, но затем рухнул на землю. Марина дико завизжала и испуганно метнулась в темноту слева от меня. Я дернулась всем корпусом и едва не стала жертвой нового нападения. Второй из оставшихся пассажиров Форда проворно выхватил из-под полы длинного плаща автоматический пистолет Течкина и вскинул руку. Реакция Крокуса оказалась молниеносной. Беретта натужно кашлянула всего один раз, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы предотвратить огневую атаку противника. стечкин даже не успел продемонстрировать свои профессиональные качества. «Марина!» – окликнула я девушку, обращаясь в пустоту. Грозовые тучи скрыли единственный источник освещения в виде полной луны и окутавший нас мрак стал еще более плотным. Разглядеть пальцы вытянутой руки и то было невозможно. «Черт возьми, где она?» – подал голос Бекешин. «Не знаю», – ответила я и выругалась. «Мало того, что нам пришлось отправить на тот свет пару боевиков Кушака, так еще мы потеряли бывшую возлюбленную Дрозда». Нервозности добавлял и тот факт, что ночные выстрелы наверняка не остались незамеченными. Не пройдет и минуты, как новые противники нарисуются в поле нашего зрения. Надо уходить, к Крокус. Приняла я решение. Андрей не стал спорить. Возьмем их тачку. Последовало встречное предложение. Отличная идея, одобрила я. Мы быстро пересекли двухметровое пространство отделявшие нас от облюбованного транспортного средства, и забрались в комфортабельный кожаный салон. По уже негласно заведенной традиции за руль села я, а Андрей пристроился рядом. Ключ беспечно торчал в замке зажигания, и это сэкономило наше драгоценное время. Я запустила двигатель Форда в ту самую минуту, Когда из-за угла дома выскочила уже изученная мною в дверную глазок троица, я не видела их в темноте, но услышала топот стремительно приближавшихся ног. А в том, что это были те самые ребята, сомневаться не приходилось. Крокус высунулся в раскрытое боковое окно и выставил впереди себя руку с береттой. «Не надо!» – отдернула я Андрея. Сдав немного назад... Я стремительно развернулась на газоне и направила автомобиль в противоположную от преследователей сторону. Бородки открыли огонь по невидимой мишени, но эффективность их выстрелов на наше с счастье была нулевой. Я вдавила педаль газа в пол и выскочила со двора на проезжую часть. Здесь было значительно светлее, благодаря неоновым огням реклам, и свету окон круглосуточно работающих магазинов. Я осмотрелась по сторонам в поисках Марины. Девушка буквально растворилась в ночи. Андрей обернулся. «Вот козлы!» – зло прошипел он. «Зря ты не дала мне пришить этих дегенератов! Остынь, Крокус! У меня есть идея получше!»